Глава девятнадцатая Мы в глаза друг другу глянем Ну, ну вспомни еще что-нибудь Ты не представляешь, как это важно Рад бы помочь, но мне действительно нечего добавить Да пойми же ты С последней надеждой в голосе проговорил я «Любая мелочь!» Но у меня абсолютно память. Славик с любопытством посмотрел на меня «Все так плохо!» «Ты даже не представляешь, как!» Тяжко вздохнул я. «Ну, если у вас все, — поднялся Славик, — я пойду. Извините, очень много работы. Спасибо, Слава, ты мне очень помог. Я тоже поднялся и подошел к нему. И последнее. — Что? — сочувственно спросил он. — Ладно, проехали, забудь. Пробормотал я и тут же двинул ему кулаком под дых. Добавил ладонью по почкам, уронил на пол и принялся бить ногами. Ну, — но не так, чтобы покалечить, а чтобы сделать очень больно. А иначе с этими умниками просто нельзя. — Что вы делаете? — Славик поднял перекошенное от боли лицо и удивленно посмотрел на меня. «За что?» Ну, он еще спрашивает!» Прорычал я и, схватив за галстук, поднял этого красавца на ноги. «А сам не догадываешься, придурок!» И врезал ему по носу. Кровь потекла на рубашку. «Ой!» — заорал Славик. «Больно! Прекратите!» «Ну что, поговорим?» «Да!» — замычал он в ответ. «Замечательно!» Я взял стул и уселся на него верхом. «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты станешь на них отвечать. Если начнешь врать или вилять, очень скоро сделаешься инвалидом». «А...» — попытался спросить он, но я тут же перебил его. А посредствии не опасаюсь. Ты не представляешь, сучонок, какие у меня полномочия». «Так вот, погонь, если вздумаешь вала вертеть, я тебя по-настоящему выпотрошу, а потом просто закатай в асфальт, неглубоко. Видел лежащих полицейских?» «Отвечай!» «Да-да», — пробормотал он и сглотнул льющуюся из носа кровь. «А ты у нас станешь лежачим предателем на пригородном шоссе, и по тебе будут ездить машины. Все, понял?» Он молча кивнул. — Тогда начнем. — Ты обрабатывал запись последней беседы с Ником. — Я. — Попросили. — Вы понимаете, каждый предатель хочет, чтобы в его положение вошли, а потом поняли и простили. — Об этом потом. Ты, помнится, хвастался абсолютной памятью. Вот сейчас и проверим. Ну-ка, перескажи все, что сказал напоследок Ник... И не близко к тексту, а словно Начинай. «Да, конечно, сейчас», — закатил глаза Славик, вспоминая. «Он сказал...» «Точно, точно. Повтори еще раз». Он повторил. Вроде все сходилось. «Смотри у меня. Если что-то упустил или соврал...» «Я сказал правду. Проверю». «А теперь расскажи, красавец, кто -то тебя так ловко подвербовал?» «Никто меня не вербовал. Тогда что?» «Со мной беседовали. Сказали, что операцию проводит Москва. Я единственный, на кого можно положиться. И ты поверил?» «Конечно. Сами понимаете, резидент у нас полный лузер. Остальные вообще никакие!» Скривился он в презрительной гримасе. «Кто беседовал?» Он сказал, кто, как и когда. Что обещали? Перевод в центральный аппарат в Москву. Дали должность резидента по выбору. Капитаны не бывают резидентами даже в таких душных странах, как это. Гарантировай майора досрочно. И ты поверил? Поверил. Бедный мальчик. Ему так хотелось побыстрее пробиться во взрослую лигу. — Что ты должен был сделать за это? — Ставить жучки на машины, которыми пользовался Ник, и сообщать содержание всех переговоров с ним. — Куда сообщать? — Мне ставить телефонный номер. — Какой номер? — Рассказывай подробно. — Слава, но ну не заставляй меня сердиться. — Номер местного мобильного телефона. После каждого контакта с Ником я выходил по нему на связь и докладывал, что и как. Докладывал он. Горнист, блин. Сигнальщик. На каком языке говорили? На русском только. Со мной разговаривал иностранец. Понятно. Перед моим приездом тоже отзвонился? Да. Ответил он, стыдливо опустив голову. Молодец. А с кем встречался лично? Ни с кем, честным слово. Вот значит как. А мы, кажется, договорились не врать. — Я не вру. — Не вру, — передороснил я его и сунул ему под нос фотографию. — Вот это ты, такой красивый. А кто сидит рядом? Мне сказали с ним встретиться. Я, кажется, спросил, кто это. — Назим, — чуть слышно ответил он, — мне действительно приказали. — Очень за тебя рад. О чем беседовали? — О вас... Мило, И что твоего дружка во мне интересовало?» «Он сказал, что очень хочет знать, что вы наработали по пропавшему изделию». «Что ты ответил?» «Я сказал, что вам его никогда не найти». «Что еще?» «Приказал походить за вами». «Походил?» «Нет». «Почему?» «Нигде не мог вас найти, и потом я понял, что влип». «Это ты удивительно правильно понял». «Только поздновато. Знаешь, что ты был должен сделать, причем немедленно?» «Застрелиться?» — с надеждой спросил он. «Из Степлера, что ли, кретин? Надо было срочно одолжить обо всем Борису». «А что теперь со мной будет? Я действительно не понимал, что работаю против своей страны». «Самое интересное, ничего особенного. Если все было так, как ты сказал...» Просто-напросто попрут из разведки, погоны тоже снимут. Устроишься куда-нибудь на фирму, станешь менеджером, пару лет поживешь спокойно, а уж потом... Что потом? Потом Ник выйдет на свободу. Почему-то мне кажется, что он постараться разыскать тебя и как следует отблагодарить. Вы думаете? А что тут думать? Я бы на его месте так и сделал». Забыл сказать, однажды я уже именно так и поступил. Разыскал и наказал. Личика неудавшегося резидента сморщилась, и он заплакал тихонько и горько, как малыш, которому мама сказала в сердцах, что больше его не любит. Можете меня сколь угодно осуждать, но жалко его совершенно не было. Все слышал. — Да, — Борис вытащил наушник из уха и бросил на стол рядом со стаканом. Показал глазами на бутылку с водкой. — Примешь? — Самую малость. Мы подняли стакан и выпили, не чокаясь. — Как он там? — Сидит и горько плачет, — лаконично ответил я. — Ловко ты его. Давно заподозрил. Будешь смеяться сразу. — И что его ждет? — О том, что сделать с ним самим, Борис не спросил. Отвечаю по порядку. Когда закончится операция, доложу об этом уроде, кому следует. Но не раньше, сам понимаешь. Понимаю. Как не понять? Теперь о тебе. Я не просил говорить обо мне, вскинул голову Борис. Но я не просил меня перебивать. Извини. Проехали. Так вот... Три дня назад ты вызвал меня навстречу, в ходе которой высказал определенные подозрения в отношении сотрудника резидентуры капитана андрейка Я? — он обалдело посмотрел на меня. — Нет, блин, Пэрис Хилтон. — Ну кто же еще, Боря? — Конечно, ты. В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что товарищ капитан, скажем так, упорол серьезный косяк. Как минимум. Ходят допросы, вышел помянутый Андрейка во всем сознался и высказал искреннее желание сотрудничать. Кстати, потом скажешь ему написать подробное объяснение. Ты все равно не понимаю, какого черта? На хрен ли тут Боря понимать? Проводится серьезная операция. Враг, как говорится, хитер и коварен. Ну и мы тоже кое-что могем. «Короче, если я эту хрень разыщу, нам все простят и даже скажут «мерси». «А ты ее найдешь?» — кажется, он начал приходить в себя. «Очень постараюсь это сделать. А когда найду, попрошу тебя о помощи. Я посмотрел на часы. Извини, труба зовет. Мне пора». «Все, что в моих силах», — серьезно ответил Борис. Кротик обнаружен, разоблачен и во всем сознался. Молодец, Дениска, классно сработал. Значит, все-таки он, вздохнул тот. Пришлось повозиться. Самую малость, любезно ответил я. А что сказал интересного? Что страстно любит родину. Он был вынужден изменить ей под угрозой физической расправы, Со стороны мускулистого злодея Дениса. Знаешь такого? Все шутите. Просто устал. А причем тут на зим сулейманов. Не моя проблема. Пусть этим занимаются те, кому положено. Согласен. Уже доложили? Не хочу рисковать. Закончу дело вот тогда. Логично. Какие будут распоряжения? Никаких. «По-моему, ты сам прекрасно знаешь, что делать».